Слова благодарности. Я выражаю глубокую признательность всем, кто помогал мне работать над книгой. Писать о человеке, который совершенно не хочет, чтобы о нем писали, — необычная задача. Решение поговорить со мной очень непросто далось многим наставникам и друзьям Григория Перельмана. Огромное спасибо Александру Голованову, Виктору Залгалеру, Сергею Рукшину, которые сделали все возможное, чтобы помочь мне понять, что представляет собой Григорий Перельман. И я искренне надеюсь, что книга отразила, по крайней мере, некоторые из их наблюдений. Также я благодарна Джиму Карлсону, Сергею Гельфанду и особенно Леониду Джалилову за все, что они сделали, чтобы я написала о математике нечто осмысленное, Ошибки, разумеется, остаются на моей совести. Наконец, я хочу поблагодарить своего литературного агента Элис Чейни и редакторов Бекки Салитон и Аманду Кук за то, что книга вышла гораздо более удачной, чем могла быть. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2011 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.